Глава 27. Я не собираюсь стоять и ждать, пока меня выпорют. От страха, правда, едва соображаю, что делаю, по инерции двигаюсь, назад отпрыгиваю и чуть не поды запнувшись. Мама и Варя подбегают ко мне и заслоняют собой. Всё, Масёмочка, не бей её дурочку, кричит мама. Маленькая ещё, Сёма, родной, она врёт. Она пошутила. Они ругаться начинают, а у меня руки дрожат. Страх хлебкими каплями вдоль позвоночника катится. Он хочет меня побить физически. Ещё немного, и он меня ударит. Варю отталкиваю аккуратно. Она так удалезет перед злым мужиком, беременная, совсем спятила. Мама тем временем умоляет это чудовище прекратить. На руке его висит, в глаза заглядывает. Он её стряхнуть пытается, как прилипший банный лист. Сёмочка, любимый, давай поговорим спокойно. Не нужно бить. Деньги эти забери себе, Марина ещё заработает. Иди в дом, я сама с ней решу. Иди же. Пусть она выметается отсюда и валит на все четыре стороны. Ревёт отчим: "Видеть мерзавку не могу, пребью ей богу". Я глаза вскидываю: "Мне только этого и нужно". "Нет, нет, нет, только не выгоняй её, она исправится, вот увидишь". "Я уеду", говорю решительно. "Деньги отдай и уеду". "Ты вообще понимаешь, сука, что наделала?" орёт отчим. "Как меня подставила? Что теперь с нами со всеми будет? Если узнают, что через меня информация утекла, мне голову оторвут. Хорошо, если просто уволят". "Отдай мне мои деньги". «Просто отдай, больше меня никогда не увидишь!» — кричу я. «Плохо мне здесь. Я хочу по-другому. Боже, если бы папа был рядом, он бы никогда не допустил, чтобы в моих вещах копались, чтобы мои деньги брали без спроса. Но его нет!» — зло обрывает меня мама. «Из-за вашего любимого отца нам пришлось бежать сюда. Извинись перед Семеном немедленно. У него сердце доброе, он простит». Я отрицательно качаю головой. «Да ни за что». Мама поворачивается, размахивается и влепляет мне пощечину. «Пощечина». Що кобжигает нестерпимая боль. Неблагодарная, глупая, ты никогда отсюда не уедешь, поняла? Мать хватает меня за плечи и начинает трясти. Никогда и никуда забудь уже. Я вас обеих не отпущу. Нам давно не угрожает опасность, мама. Коротору я пытаюсь вырваться. К нам никто ни разу не приехал. Боже, да всем на нас плевать. Отец давно решил свои проблемы. На мне обязательно тут торчать всю жизнь в рабстве у этого. Мама в ответ отрицательно качает головой. Не пущу, Богом клянусь, не пущу тебя. Лично буду следить за тобой каждую секунду. Она silkom обнимает меня и к себе прижимает. Вещи твои перетряхивать, в чали лекарство подмешивать, осекается. Ты мне потом спасибо скажешь, но не отпущу. Что? Какие лекарства? Мурщусь я резко оттолкнув эту женщину. Ты мне что-то подмешиваешь? Зачем? Ты никуда не поедешь. У матери начинается истерика. Это мы ещё посмотрим, выкрикиваю я. «Разворачиваюсь и бегу к выходу. Вырываюсь на улицу и несусь в переулок. Подальше от этого места, от этой жизни. Марина!» Кричит вслед Варвара, но я не реагирую. «Не хочу ничего слышать. Не хочу ничего понимать. Я думаю о деньгах, только о них одних. И о том, как тяжело они нам с Варей доставались. И что теперь с самого начала начинать? Только где хранить? Как прятать? Как вообще жить с этими людьми под одной крышей? Боже, ну почему я не послушала Данила, не взяла его подачку и не уехала сегодня утром?» Была бы уже далеко, ничего бы этого не знала. Я бегу долго, лёгкий обжигает, пульс частит. Сама не замечаю, как оказываюсь на молокозаводе, где-то поблизости курят и смеются малолетки, я прячусь в развалинах и рыдаю от жалости к себе. Смотрю на свои руки, потемневшие от работы в теплицах, пальцы, которые не отмываются, и плачу. Плачу, ненавижу это место. Господи, папочка любимый, ну почему ты не приехал? Ты ведь обещал. Услышь меня, забери к себе. Мама проговорилась, что подмешивала мне что-то. Да гадка поляет огнём, чтобы я свалил экзамены и осталась здесь, ну отец бы бухгалтером. Мы были дружной семьёй, пока однажды он не собрал нас и не отвёз в станицу, где когда-то давно жила сестра его бабушки. То, что он кому-то не угодил, было понятно, но с тех пор прошло много лет. Если бы хотели, нас бы нашли, а мы всё прячемся. Мама не разрешает говорить об отце, это тема табу. А я так устал от запретов. Мы будто свари из воздуха появились. «Я ведь не собираюсь выпячиваться. Устроилась бы в каком-то небольшом городе. Могла бы закончить училище и стать тоже бухгалтером или учителем. Да кем угодно». Поджимаю колени и качаю головой. «Мама меня не отпустит. Все ее обещания, что я уеду позже, — наглая ложь». Заглядываю в сумку. Батарея у телефона почти села. Читаю сообщения о тваре. «У нас все нормально. Приходи через два часа». Мама его успокоит. Вздыхаю. «Не жизнь, а кошмар. Домой идти совсем не хочется. Противно. Я чувствую себя преданной». Бреду на остановку и жду междугородний автобус. Еду на нем около часа, куда глаза глядят. Выхожу у какого-то придорожного кабака вместе со всеми. Водители собираются поужинать. Думаю, здесь меня не найдут. По крайней мере, не быстро. Можно отсидеться, подзарядить телефон. Место, конечно, не такое красивое, как то, куда привозил меня Данил. И рядом не стояло, но и цены здесь ниже. Я покупаю два жареных пирожка с картошкой, кофе, сажусь в дальний угол и пялюсь в окно. Темнеет. Мне немного жутковато находиться в незнакомом месте одной. Мама всегда переживала за нас с сестрой, её страх в моих венах. Он с кровью поступает в каждую клеточку. Мы с сестрой те ещё трусихи обе, но с другой стороны, если я трясусь от страха в придорожной кафешке, как собираюсь жить одна в большом городе? Надо быть сильной и смелой. Зарядки, к сожалению, подходящих в кабаке нет. Приняв решение не пороть горячку, я провожаю водителя и пассажиров глазами. Даже белья у меня сменного нет с собой, какого ж тут побег. Просидев у окошка больше часа, я выхожу на улицу, пора двигаться может на хутер податься, поискать Данила, унизиться и попросить денег. А какие у меня, блин, варианты? Вытираю щёки, открываю телефон. Батарея еле дышит, осталось 7%. Я снимаю блокировку с контакта Данила. Вдох-выдох, набираю его номер. Идёт гудок второй. Я всхлипываю и сбрасываю. Боже. Девушка, вас подвести? Слышу незнакомый мужской голос. Такая красивая и совсем одна на трассе. Я друга жду, отвечаю резко. Ёжись неприятно. В сторону кабака глядываюсь. Это платье красное для свадьбы, как ярко пятно здесь, глаза мозолит водилам и работягам. Ко мне подходят трое мужчин. «Заставить компанию, красавица!» Насмешливый голос режет перепонки. «Мой отец мент, вам проблемы нужны?» «Какая дикая кошечка!» «Хаментовский Семен, слышали о таком? Он за меня вас на плахе вздернет». «Хаментовский?» переспрашивает один из мужчин. «Хома наш!» «Конечно, слышали!» «Какая у него взрослая красивая дочка есть, оказывается!» Мы с хомой давние друзья, отвезти тебя к папочке, криво улыбается он, как-то не внушающе доверия. Я делаю ещё один шаг в сторону кабака. Крепко сжат в руке телефон вибрирует.